— Ну, нет, это не будет зависеть от моего отца, — возразил Лестер. — Только троньте меня розгой, и я сам буду решать свои дела. Я не заслужил наказания никогда больше не дам себя ударить. Слова, к несчастью, не убедили. На сей раз почтенного наставника, зато помогли крепкие кулаки. В короткой стычке Лестер сломал розгу, и это было таким серьезным нарушением школьной дисциплины, что ему пришлось уложить свои вещи и уехать. После этого он напрямик заявил отцу, что не намерен больше учиться. — Я хочу взяться за дело, — объяснил он. — Классическое образование не для меня. Возьми меня к себе в контору, и уж будь уверен, я сумею справиться. Старик Арчибалд Кейн, неглупый, всецело поглощенный своим делом человек с незапятнанной репутацией, был очень доволен решительностью сына и не стал ему препятствовать. — Что ж, иди в контору, — сказал он. — Пожалуй, там найдется для тебя подходящее занятие. Начав свою деловую карьеру в восемнадцать лет, Лестер трудился весьма усердно, и постепенно отец стал такого высокого мнения о нем, что полагался на него почти как на самого себя. Когда надо было составить контракт, предпринять какой-либо важный шаг или послать представителя фирмы для заключения серьезной сделки, выбор всегда падал на Лестера. Отец слепо верил ему, и он так умно и ловко, с таким увлечением исполнял свои обязанности, что... Вера эта ни разу не была поколеблена. «Дело есть дело!» Таково было любимое изречение речи Нелестера и уже потому, как он произносил эти слова, можно было понять, что он за человек. Неукротимые силы кипели в нем. Пламя, которое вновь и вновь прорывало наружу хотя сам Лестер воображал, будто может его сдерживать. У него, например, было пристрастие к вину. Причем он был глубоко убежден, что знает меру. Он пил, но совсем немного, как полагал, только за компанию, с друзьями, и отнюдь не доходя до извишества. Другая слабость коренилась в его чувственной натуре. Но ну и тут он был убежден, что он сам себе господин. Да, он легко заводит случайные связи с женщинами, но всегда знает, в чем кроется опасность. Если бы люди понимали, что подобные связи по самой природе своей должны быть кратковременными, не возникало бы такого множества неприятных осложнений. Наконец Лестер Кейн, Кешил себя мыслью, что он овладел секретом истинного смысла жизни. Все дело в том, чтобы принимать общественные условия, как они есть, лишь с кое-какими оговорками и поступать так, как тебе самому удобнее. Не выходить из себя, не поднимать много шуму из-за пустяков не разводить сантиментов быть сильным и ни в чем не изменять себе такова была его жизненная философия и в интерес к дженни сперва был чисто эгоистическим но теперь когда он заявил о своих мужских правах и она по крайней мере отчасти покорилась он начал понимать что это необыкновенная девушка не игрушка на час в жизненных мужчин наступает время когда они бессознательно начинают оценивать женскую свежесть и красоту не столько мечтая об идеальном счастье сколько с оглядкой на условности окружающей среды неужели Спрашивают они себя, раздумывая, не жениться ли, неужели мне придется покориться общепринятой морали, соблюдать законы общества, по доброй воле стать воздержанным и скромным, дать кому-то право вмешиваться во все мои дела, и все только потому, что я заключаю в объятие существо, столь же изменчивое, как я сам, женщину чьи желания и прихоти будут становиться все навязчивей и утомительней по мере того, как будет исчезать ее красота и привлекательность. Эти люди, опасаясь всевозможных случайностей, какие влечет за собой законный брак, склонны признать преимущество не столь обременительной временной связи. Они стараются завладеть радостями жизни, не расплачиваясь за них. Когда-нибудь потом, — думают они, — можно будет установить более прочные и благопристойные отношения, избежав упреков или необходимости коренным образом что-то исправлять и улаживать. Для Лестера Кейна пара юношеских увлечений миновала, и он это знал. Наивные мечты и идеалы неискушенного юноши исчезли без следа. Ему хотелось женской близости, но он все меньше склонен был поступаться ради этого своей свободой. Зачем надевать на себя кандалы, если можно получить все, что хочешь, оставаясь вольной птицей? Конечно, надо найти женщину, которая вполне подходила бы ему, и он считал, что нашел ее в Дженни. Все в ней отвечало его желанием и вкусом. Он еще никогда не встречал такой женщины. Жениться на ней не только невозможно, но и необязательно. Достаточно ему сказать «пойдем». И она должна повиноваться. Такова ее судьба. Лестер спокойно. Бесстрастно все это обдумал. Он прошел по убогой улице, где жила Дженни, посмотрел на жалкий домишко, служивший ей кровом. Его тронуло, что она живет так честно и трудно, в такой бедности. Не следует ли и ему поступить с нею великодушно, справедливо и благородно? Затем... Воспоминание о ее чудесной красоте нахлынуло на него и изменило его намерение. Нет, надо постараться завладеть ею сегодня, сейчас же, немедленно. Вот в каком настроении он вернулся в дом миссис Брейсбридж после прогулки по Лори-стрит.